Глава 4. Фабиана Ковали. Я долго сидела в кухне в бесплодных попытках придумать выход из безвыходного положения. Кто поверит, что я нечаянно? И даже не я, а он сам, тем более, что нечаянно в моём случае оправданием не было. Нарушение техники магической безопасности грозило мне таким же лишением лицензии, как и предумышленное покушение на лицо при исполнении с использованием магических средств. Только во втором случае ещё и тюремный срок добавлялся. С какой стороны ни посмотри, подставил меня огонёк знатно, хотя кружки я сама не домыла, и вообще могла бы просто выкинуть пузырьки и новые зелья варить, как положено, а не старые со дна сливать. Так что нечего на котика клеветать. Хотя он, конечно, показал свою суть во всю ширь, гадёныш. Словно чувствуй мой настрой, остаток дня он вёл себя безупречно. Мими лотка не промахивался, когти драл только на коктеточке, и справно мурлыкал и ластился. К вечеру я его окончательно простила и даже разрешила спать в моей постели. Огонёк попытался сесть мне на голову, потом на шею, оба раза был послан к демонам кошачьим, после чего смирился с неизбежным и устроился под бочком. Там поворочился, поворочился, свернулся колачиком и уснул. Я боялась, что от тревоги всю ночь не усну. Но котик так сладко посапывал, что и меня очень скоро сморил сон. А утром пришёл он. С самого утра. Но так даже лучше. Я бы извелась вся в сомнениях. Габриэль Риччи был столь же совершенен и холоден, как вчера. Чем же я его напоила? Слабительное, успокоительное, приворотное или средство для роста волос? Исходя из того, как быстро инквизитор вчера сбежал, могло быть слабительное. Но в этом случае, думаю, он бы сейчас со мной не разговаривал, потому что до дома он бы не успел, даже если бы занял у меня метлу. Я вообще бы сейчас была не здесь, а где-нибудь в застенках инквизиции, запекалась до румяной корочки. В общем, полностью этот вариант исключать нельзя, но всё же вряд ли. Я придирчиво осмотрела неё речи на предмет избытка волос. На голове у него их было достаточно и раньше, особо не наросло, а лицо он мог и побрить. Что вы на меня так уставились? Её рета ковали. К ата своему заприте будьте любезны, ледяным тоном приказал он. Успокоительна? Её речь, сложно было назвать сейчас безмятежным, но прямо бешенным псом он не выглядел, несмотря на проделки огонька. Я поискала котёнка, покискала его, но, к сожалению, он куда-то благоразумно забился и на голос не отзывался. Он спрятался, боится вас, повинилась я. Лучше бы он меня вчера боялся, буркнул проверяющий, неуверенно поглядывая на вешалку в прихожей. Наверное, всё же успокоительное. Я могу упереть ваш плащ, предложила я. Мой плащ на людей не кидается, едко заметил магистр. Это ещё неизвестно. Мой котёнок до вас тоже на людей не кидался, задумчиво возразила я, не до конца вынырнув из рассуждений. Но я за своим плащом и по дому с полотенцем не бегал. Сил нет, заботливым тоном поинтересовалась я. Может, действительно успокоительное? Там апатия, возможно, как побочный эффект. Нью-Йор Ричи проигнорировал мою реплику и решительно зашагал в лабораторию, всем своим видом демонстрируя, что сил у него полно. «Может, все же для роста волос?» «У вас так красиво волосы и лежат», — заметила я вскользь. Нью-Йор Ричи чуть не споткнулся от неожиданности. «Я вообще-то здесь, на службе». Как-то неловко отреагировал он. «Да, конечно, просто интересно. Вы их сами укладываете?» «Хороший же переход к вопросам стрижки и бритья, да?» Если вам интересно, женат ли я, то нет. Не женат. Но это не должно вас интересовать, заявил речи, вынул из портфеля лист бумаги и подошёл к ряду готовых зелий на полке. Конечно, меня не должно это интересовать. К тому же, и так понятно, что не женат. С такими проблемами и таким характером, кому он нужен? Но почему он об этом заговорил? Неужели приворотное? Меня сразу зазнобило. Вы такой красивый и одинокий? Я сделала вид, что не поверила хоть бы зелье для роста волос». «У вас такая нежная кожа», — я провела рукой по его щеке. «Вот же демон, правда нежная, никакой щетины, а должна была бы быть». Инквизитор дёрнулся под моей рукой. «Нет, не похоже на успокоительное, только бы не приворотное, это же без вариантов пожизненное лишение права на магическую деятельность. Пойду, наверное, чаю приготовлю», — засуетилась я. Пока не поздно, нужно дать антидот. В течение суток действие обратимо. А вы спокойно проверяете. Вот здесь у меня все документы. Я прошла к секретарю. Инквизитор последовал за мной. Вот журнал регистрации опасных зелий и зелий первой группы учёта. Я выложила книги на откидную столешницу. Вот тут копии направлений и рецептов поставила рядом с коробкой из-под конфет, где хранила бумажки. Это книга учёта расхода ингредиентов, э, э, регистрация продаж, реестр учёта утилизации нереализованных зелий, всё на месте. Воспользовавшись тем, что проверяющий сидел ко мне спиной, откнувшись бумаги, я проскользнула к стеллажу с оснадобьями и потянулась к нужному флакончику. Будто почуяв неладное, Ньор Ричи обернулся. Я расплылась в улыбке и взяла с полки несколько пузырьков. Вот, пожалуйста. Это зелья первой группы. Везде стоят сроки изготовления и годности в соответствии с журналом. Я притащила их к секретеру и выставила в аккуратный ряд, будто так и было задумано. Благодарю вас. Я разберусь сам. Вы собирались чай готовить? напомнил инквизитор. Было заметно, что со мной рядом он чувствует себя не в своей тарелке. Нужно срочно забрать антидот. Я сейчас вам ещё зелья короткого срока годности принесу. Именно рядом с ними находилась нужная мне «Не нужно, я сам возьму». «Но мне так приятно вам помогать». Я направилась к полкам с решительностью вала, прущего к кормушке, набрала полные руки бутыльков, нечаянно споткнулась и упала. Зелья раскатились по полу. «Вы не ушиблись?» Подорвался инквизитор, подхватывая меня под руку. «Меня будто огнём обожгло, где его пальцы коснулись открытой кожи». «Нет, всё же инквизиторам противопоказано быть такими красивыми и приходить с проверками к одиноким девушкам, вот что я скажу». Я совершенно точно пила вчера из чистой кружки, но мне тоже не повредит выпить антидот. Нет, нет, я просто когда волную, стакан неуловкая, смутилась я и поднялась на ноги, держась за крепкую руку неё речи. Простите, я сейчас всё соберу. Я помогу. Проявил невиданную щедрость проверяющий и пошёл поднимать укатившиеся позырки. Нужный я держала в руке и быстро сунула в карман. Теперь можно было идти в кухню, что я и сделала, сославшись, что помощь от меня в лаборатории один вред. Поскольку кружку Нью-Йор Инквизитор предпочитал выбирать сам, я решила влить зелье прямо в заварку. Отправила на огонь котелок, поставила на стол у плиты чайник и повернулась к двери спиной, чтобы скрыть преступление от постороннего взгляда. Меня колотило от страха. Если приворотным средством бешеного пса я напоила случайно, то теперь собиралась воздействовать на него преднамеренно. Трясущейся рукой я полезла в карман. «А где у вас рецептуры?» Голос проверяющего прозвучал так внезапно, что я аж подпрыгнула от неожиданности. У меня чуть разрыв сердца не случился. Обернулась и хватаюсь за грудь, к счастью, пустой рукой. Не переживайте, у меня большой опыт в оказании первой медицинской помощи. Похоже, инквизитор взял себя в руки. Боюсь, она могла бы стать последней. Мне нужно последовать его примеру. "Сильно боитесь", улыбнулся месье Ричи, обнаруживая обаятельную улыбку. "Вот Я осунула ему в руку свою ледяную, липкую от холодного пота и трясущуюся ладонь. «Неужели я такой страшный?» Инквизитор, кажется, расстроился и растерянно поглаживал мои пальцы. «Срочно, антидот!» «Обоим!» «Нет, вы очень красивые. Я никогда таких красивых мужчин не видела, особенно инквизиторов. Вы же говорили, что я у вас первый». И Ричи снова улыбнулся. «Он в смысле шутит?» Я не смогла подобрать подходящий ответ. Забрала руку и пошла в лабораторию. Выложив книгу с рецептурами, я поспешила, чтобы довести до конца очень важное и срочное дело. Флакончик зелья я вынула из кармана по дороге и жмала его в твёрдой решимости прямо сразу вылить в чайник. Весь. Прошу прощения. Меня снова прервал голос инквизитора, и я с трудом сдержала, чтобы не выругаться в полный голос. А где у вас весы? Где у меня весы? В спальне, наверное. На столе, конечно. Я с той же решимостью направилась в лабораторию. Вкнул инквизитора в них носом, чтобы не мешал мне с глупыми вопросами. Весов на месте не оказалось. Не оказалось их и под столом, и вообще в лаборатории. Так где же ваши весы? С чуть различимой угрозой в голосе поинтересовался сеньор Ричи. Наверное, огонёк утащил, предположила я и пошла их искать. Инквизитор неотступно следовал за мной по комнатам. Весы действительно обнаружились в спальне, на полу, возле наско разоправленной кровати. Я наклонилась за ними и подалань её ручи, сгорая от неловкости. Он, впрочем, тоже был красный, как шиповник за окном. Благодарю вас. Инквизитор прижал весы к груди. Не меня, а Ганька, пробормотала я и поспешила на кухню. Демонов пузырёк жёг мне руку не меньше, чем стыд щёки. Я была в спальне наедине с неженатым мужчиной, красивым неженатым мужчиной. В кухне я встала так, чтобы видеть входную дверь, но чтобы вошедшему мою руку зельем видно не было, и быстро выплеснула содержимое. Фух! Отерла пот со лба и заорала. Паршивец-огонек снова прыгнул мне на спину, где шевелились кисти платка. Я неловко развернулась, пытаясь его схватить. Заварник слетел со стола. Он летел, летел, пока не разлетелся, разбивая на осколки мои надежды. Что у вас опять случилось? В кухню вбежал Ньор Ричи. Ничего, печально вздохнула я. Я просто разбила чайник и поймала Огонька. Я повернула спиной. Вы его или он вас? хохотнул инквизитор, снимая котика с меня. Когда я обернулась, он держал Огонька за шкирку. Тот втянул голову в плечи, зажмурил глаза и прижал уши от ужаса. Но Ньор Ричи прижал его к своей груди и погладил. А я бы точно прибила. Это уже неважно, вздохнула я. Простите, я замету осколки. Да, да, конечно. Думаю, сегодня у нас с чаем не заладилось. И не только с чаем, просто вы, Ньор Эричи, пока не понимаете, насколько